Глава девятнадцатая. Следующие несколько часов прошли плодотворно. Не успела сходить на занятия. Даже притворяться не пришлось измученной несчастной тенью. Вернуться, убедиться, что лис в подполе не помер, и что спасательные мероприятия надо таки повторить. Я не просил меня спасать. Зачем вообще? Начал он с запалом, но на половине фразы сорвался на короткий болезненный вскрик от моих манипуляций. Как бы я ни старалась действовать аккуратнее, а совсем минимизировать неприятные ощущения, не удалось. Но тихо, тихо. Ебогу, богу было жаль. Это я погорячилась, когда решила, что палач то ли его пожалел, то ли просто примирялся. Видимо, все шло по плану, не предусматривающему заживление ран откнута в принципе. И хотя мое зелье имени, детской считалочки, творило почти чудеса, что-то в том кнуте было такое мерзкое, что мешало теперь заживлять рубцы. Тихо, потерпи еще немного. Нельзя пить обезболивающий отвар так часто. «Я больше и не буду пить», заявила Нугрюма. Но прежде чем я высказалась по поводу детских капризов, добавил неохотно – Мне уже выпитое мешает. В смысле, нахмурилась я, и лишь с секундным опозданием до меня дошло, о чем он. О! Ууу! передразнил этот застранец так отвяжешь или мне под себя ходить? Даже не глядя на лицо пациента, я поняла, что его губы расползлись в ехидной улыбке. Это и по сочащемуся ядом голосу было понятно. Но, в общем-то, он прав, нужно что-то с этим решать. Пару минут, думаю, это в состоянии потерпеть. Сейчас вернусь, пообещала я ему и поспешила обратно в наземную часть домика. Эй, ты куда? Не оставляй меня здесь, слышишь? Нанеслась мне в спину сдобренное парочкой сочных ругательств. Да уж, воспитанием здесь и не пахнет. Я же тем временем наведалась в крошечную отдельную комнатушку, выполнявшую роль личной уборной. Здесь только и помещались бочка, в которой предполагалось совершать омовение, да небольшой стучик с характерной прорезью. Точнее, стучак, учитывая его функции. В него был встроен талисман поглощения, что позволяло с чистой совестью использовать сие приспособления без водопровода. Вот этот талисман меня сейчас и интересовал. Сам артефакт был одним из простейших, доступным для создания любому маломальски обученному магу. Все, что от меня требовалось, скопировать и повторить завихрение потоковцы. Чуть больше времени я потратила на то, чтобы соорудить из запасной простыни нечто типа труселей, куда можно вшить этот талисман. И с импровизированным памперсом вернулась обратно к пленнику, то бишь пациенту, точнее, одно другому не мешает, в общем. Ну и куда ходила? Договаривалась с палачом, чтобы довершил начатое, избавив меня от хлопот. Фыркнул лис, хорохорись, услышав мои шаги. Увы, уже затраченных сил слишком жалко. Решала твои проблемы со слишком жидкости в организме, любезно пояснила я. Ммм, мне кажется, у тебя также пробелы и в том, что касается физиологии мужчин. Каким это образом ты их решала, если я со своими проблемами остался по-прежнему привязанным здесь? Процедил он, да нельзя, извительным тоном. На что я поспешила его обрадовать, рассказав о своем чудном изобретении. Правда, Сан Линь совсем этого не оценил. Слышали бы вы, как он ругался, когда понял, что в туалетном плане ему больше ничего не светит? «Женщина, не вздумай напялись это на меня», — Аролон, снова дергаясь в путах. И это после того, как я попыталась его успокоить, заверив, что пусть это и экспериментальный образец, но он поглотит лишь отходы жизнедеятельности, а все части тела точно должны остаться на месте. «Прекращай истерить, иначе я сама скоро поверю, что имею немалый опыт в пытках, а с верой и до практики недалеко». Выдохнула я устало, отчаявшись убедить его в полезности памперса. «Между прочим, тебе все равно пока нежелательно вставать. Раны вновь кровоточить начнут, да и сил не отходить». «Я поползу!» – тут же воскликнул парень, вновь рванувшись и не думая прекращать нытье. «Я уже себя чувствую грязным. Лучше добей. Где твое сострадание?» «Определись же, забыли мне его положить», — проворчала я, задумчиво глядя на этого гордого идиота, у которого от его телодвижений уже закровоточили раны. И это я даже не попыталась напялись на него памперс. Да уж, с такими реакциями все лечение на смарку. Тем временем Сан Лин, отчаявшись докричаться до моей совести, чуть изменил положение и горестно выдохнул сквозь зубы, сдерживая стон, а я мысленно матерясь оглядела поле боя. «Нет, так не пойдет». Вздохнув, я принялась отвязывать свою жертву от вплавленных в кровать железных колец. «Ты что делаешь?» Лис нервно попытался дёрнуть хвостом и слепо завертел головой. «Повязку с него я так и не сняла. Не вздумай на меня напялить эту гадость, я буду бороться. Выдыхай обойдешься обойдёшься без моего гениального изобретения. А будешь дёргаться, я тебе вкачу снотворное внутри, заодно через клизму и потом зверски надругаюсь всяко-разно». Мрачно предупредила я по одной, перецепляя его руки к ошейнику, чтобы хоть как-то ограничить движение. Слава сияну, что верёвки блокируют и без того ослабленную раны медцы этого здоровенного парня, а у меня с силами всё в порядке. Если дурню придёт в голову брыкаться всерьёз, я его просто оглушу. У меня шарик с эфиром наготове, плывёт сбоку от его головы. Одна мысль, и наркоз обеспечен. Короче говоря, я решила, что обезопасила себя по максимуму, и потому могу позволить себе отконвоировать недоказненного пленника в купальню. Ибо нормально промыть раны жизненно необходимо, да и весь лис, мытый и причесанный, будет нравиться мне гораздо больше». «Да ты меня ведёшь?» – напряжённо спросил Сан Лин, когда я потянула его за верёвку, привязанную к ошейнику. «Вот же», – завела домашнего питомца. «Поить, лечить, гулять и мыть. Практически весь список дел образцового хозяина я выполнила». «Топить!» – фыркнула я и тут же устыдилась. «Вот чего спрашивается?» – злюсь. «Да любой бы на его месте спросил. И вообще несчастный пацан попал, как кур во щип. Это он ещё прилично себя ведёт. Даже не скажешь, что будущий помощник главного зла». Так, невоспитанный вредный засранец, которому максимум хочется надрать уши и зад, но и тут постарались до меня. Следующим этапом идёт пожалеть путём волоскового почесывания за ушком. Но чего не заслужил, того не заслужил. А я в последнее время слишком много нервничаю, и оттого моим сарказмом можно уже полы мастить. «Хочу тебя вымыть», — пояснила я гораздо более мягко. «Мне кажется, тебе сразу станет легче, и лечение пойдёт быстрее». Лис на пару секунд завис, притормозив на ступеньках, ведущих наверх. «Ты будешь меня мыть?» Отчего-то хрипло переспросил он. «Ну да», я тихонько потянула его за локоть. «А что такое? Тебе трудно идти?» «Вроде бы сил ты уже немного поднабрался. Только что грозился ползти». «Ну ты же девушка!» — выдал он вдруг мученический вопль. «И что?» «А, ну знаешь...» Я пожала плечами, не обращая внимания на то, что с повязкой на глазах он все равно не видит этого жеста. «Чего я там до сих пор не видела? Ты валяешься голой в моей постели уже сутки. У меня было время и посмотреть, и пощупать. Так что больше за свою девственность и честь можешь не опасаться». Я не девственник. Тут же выплела это чудо недобитое, с бездной возмущения в голосе. Может, еще и список своих зазноп продиктуешь? Фыркнула я безлобно, помогая ему подняться в наземную часть домика. Пошли уж, горе-любовник.